Следовательно, подготовка испытаний термоядерного оружия представляла собой не одномоментный процесс, растянулась на целых 3 года и проходила по большей части ещё при жизни Сталина. На наверняка при этом было принято не одно, а множество постановлений, и непонятно, какое именно из них имели в виду Маленков и Завенягин. По словам Сахарова, подготовка к испытаниям водородной бомбы была завершена в июле 1953 года, а прошли они, как известно, 12 августа. И тот же Сахаров описывает порядок, согласно которому оформлялись постановления по спецкомитету и первому главному управлению. Малышев – министр среднего машиностроения, был человеком Маленкова. Он рассказал потом в более или менее узком кругу, что сам Маленков, уже будучи председателем Совета Министров, до падения Берии ничего не знал о работах по термоядерному оружию. Никакие сведения о них не выходили за рамки аппарата Берии. Я и раньше знал, что относящиеся к нашим делам Постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС фактически представляет собой решение Берии и его аппарата, но не предполагал, что они засекречены даже от председателя Совета министров. Ну, что работы по водородной бомбе были засекречены от председателя Совета министров в бытность Сталина на этом посту. Сказать, разумеется, нельзя. Берия наверняка ему регулярно обо всём докладывал, хотя от остальных членов правительства они и тогда были засекречены, и правительственные постановления по спецкомитету готовились с Лаврентием Павловичем и его людьми. Что же касается Маленкова, то нельзя сказать, что он уж совсем ничего не знал о термоядерном проекте. Как ни как, он всё-таки был членом спецкомитета. и в этом качестве наверняка обеспечивал выполнение каких-то его постановлений. Вспомним, как Капица в письме Сталину в ноябре 1945-го обвинял Маленкова в том, что он ведет себя в спецкомитете как сверхчеловек. Другое дело, что Георгий Максимилианович не имел никакого понятия о технологии создания водородной бомбы, хотя, судя по выступлению Капица, на пленуме сам термин водородная бомба был ему знаком. В письме, которое Берия направил из тюрьмы дорогому Георгию накануне открытия пленума, узник напомнил: "Я тебе вскользь докладывал и поручил составить для правительства подробный доклад о состоянии наших атомных дел". Уже в этом году должны произвести несколько взрывов, в том числе одной модели сверхмощной, равной 250-300 тысячам тонн тротила. Очевидно, Лаврентий Павлович о водородной бомбе докладывал Георгию Максимилиановичу именно вскользь, считая излишним знакомить его с подробным проектом постановления, содержащим массу технических деталей, о сути и значении которых Маленков все равно не имел никакого представления. После смерти Сталина Берия как раз и начал готовить популярный доклад для Маленкова и других членов правительства, чтобы дать им представление о состоянии работ над ядерным и термоядерным оружием. Но этот доклад не успели закончить до его ареста. Добавлю также, что в последние годы жизни Сталина, когда Иосиф Виссарионович из-за ухудшившегося здоровья всё меньше уделял внимания дел, Многие важные решения месяцами не принимались, а важные документы им не подписывались. Военно-морской министр Кузнецов свидетельствует, когда в 1947 году я был переведен на другую работу, Сталин еще Лично руководил совещаниями как гражданских, так и военных. Когда же я вернулся на работу в Москву в 1951 году, обстановка была уже совсем иная. Даже на совещании в ЦК по флотским вопросам с замены министра ВМФ он был всего два раза, а затем поручил вести его своим заместителем. В разговорах у себя в кабинете он появлялся все реже и реже. Всё чаще жаловался на старость, говоря полушептя полусерьёзно, что ему всё чаще приходится нервничать и ругаться. За последние полгода я видел его раза два. Руководство делами перепоручил своим замам. Крупные вопросы было придумано решать тройками или пятёрками. Бленков и Берия были тогда у Сталина в почёте, Молотов в тени, а его жена, жемчужина, находилась в заключении. В то время Булганин всеми силами стремился попасть в состав всесильной тройки. Выработанные проекты и решения посылались Сталину на утверждение. Позднее же составлялся и отсылался ему надачу просто длинный перечень вопросов, а его виза служила одобрением всего перечисленного. На наших глазах происходило снижение активности Сталина, и государственный аппарат работал всё менее чётко. Существовали только умелые отписки. Отправление бумаг в адрес какого-нибудь министра формально снимало ответственность с одного и не накладывало её на другого, и всё затихало до лучших времён. Все понимали, что в государстве происходит что-то ненормальное. Образовался какой-то центростоп. по выражению самого Сталина. Но изменить положение никто не брался, да и не мог. Руководители министерств стали приспосабливаться к такой бессистемной системе. Так тянулось до марта 1953 года. Повторная организация двух министерств вооруженных сил и военно-морского флота в 1951 году почти ничем не отличалась от довоенной организации 1938-39 годов. Два министерства в отсутствие координации со стороны правительства вынуждены были повторить все ошибки предвоенных лет. Не официальным, но фактическим их руководителем был заместитель председателя Совета Министров Булганин, который мог бы при желании делами поправить плохую организацию, но это, увы, не произошло. Его старая нелюбовь к флоту и мое, вопреки его желанию, повторное назначение министром ВМФ сказались в полной мере «ощутимо было чувство неприязни». как к мнению лично, так и к флоту. Колесо вертелось в колостую. Бумаги, поступавшие к нему, тонули в его аппарате с формально бюрократическими резолюциями: рассмотреть, доложить, запросить мнение товарища Малышева и так далее. Центры стопов в эти годы во всём государственном аппарате достигли своего апогея, принося огромный вред государственным делам. Мы не просто топтались на месте, не решая того, что назрело, но и расходуя огромные средства на старую технику, бросали деньги на ветер. принимая во внимание весь вред, причиняемый сложившейся системой государству, я решился написать доклад 31 июня 1952 года, которым поставил лично себя под удар. Но самое плохое, что даже этот вопль не был в состоянии пробить ту стену, которая образовалась между живым делом и уже не выполнявшим по сути свои обязанности физически слабым Сталиным. А вот в отличие от военно-морского флота, подведомственные спецкомитету отрасли в начале 50-х годов развивались вполне благополучно, без каких-либо существенных помех, вызванных сталинским нездоровьем. Конечно, сыграла свою роль, что атомному и ракетному оружию ещё раньше был дан зелёный свет. И чиновники остерегали ставить в этой сфере палки в колёса даже тогда, когда сталинской подписи или визы на документе не было. Но сыграла свою роль и личность Берии, его готовность взять ответственность на себя. Я уверен, что в таких условиях Берия часто вынужден был сам подписывать правительственные постановления по спецкомитету. Ведь время в ядерной и термоядерной гонке стоило очень дорого. Отписками здесь ограничится было никак нельзя, а за неудачу и постаревший Сталин голову Славленте Палыча всё равно снял бы. Кстати сказать, снижение активности Сталина в последние 2 года жизни, скорее всего, было причиной того, что медленно разворачивались дела, связанные с борьбой с безродными космополитами, в том числе дело врачей. Ее исключено также, что Лаврентий Палуч после смерти Старина посчитал, что все четыре члена руководящей четвёрки являются как бы равноправными заместителями великого кормчего. Каждый в своей сфере и решил, что может самостоятельно решить вопрос об испытаниях водородной бомбы. Тем более, что постановление, из-за которого на пленуме разгорелся сыр Бор, было все-таки не последним о взрыве изделия на полигоне, а лишь о каких-то подготовительных мероприятиях. пусть и весьма важных. Несомненно, непосредственно вопрос о взрыве термоядерного устройства пришлось бы все равно решать всей четверки, сообща, если бы Берию раньше не арестовали. Может быть, Маленков и посчитал себя обиженным, что ему не дали на подпись постановление о термоядерных испытаниях, что Берия в какой-то мере присвоил себе его функции. Но поводом для заговора против Берии это событие послужить никак не могло, поскольку о существовании злополучного постановления председатель Совета министров узнал, как он и верил уже после ареста Лубянского маршала. В выступлении Завенягина содержится также интересное признание о том, что после смерти Сталина Лаврентий Палыч планировал сократить расходы на военно-промышленный комплекс и бросить их на развитие мирных отраслей. Была у него замашка после смерти товарища Сталина разыгрывать, вести игру в экономию. Деньги нужны, экономить нужно, промышленность развивать, культуру, сельскому хозяйству помогать. Но есть и вопросы, в которых мы не могли себе позволить чрезмерной экономии. Нужно мощностью развивать в области атомной энергии. Американцы большие базы создают, чтобы бомбы делать. Бере говорит: "К чёрту, вы много денег бросаете. Укладывайтесь в пятилетку". Когда пятилетка составлялась, было ясно, что нам делать на ближайшие 3 года, что строить, а на четвёртый год уже спадал объём работ по начатым стройкам, а на пятый год новые вещи начинать. Поэтому в 3-4 года капиталовложения сокращаются вдвое. против третьего, а в пятом вдвое против четвёртого. Мы не могли с этим мириться, и государство не может мириться. Он же говорит к чёрту, укладывайтесь в то, что есть.